«Китиш!» «Что это такое?» — удивленно посмотрел на стоявшего перед ним голову тайной службы короля Иван V, медленно переводя свои воспаленные глаза со странного письма, запечатанного знакомому до боли гербом, до этого разумного, который молчаливо пожал плечами, докладывая своему господину о том, что задание было выполнено. «Ты хотя бы сам знаешь, о чем здесь речь идет? Ты видел, что тут написано? Ваше Величество! Это письмо было адресовано вам!» — равнодушно удивился в ответ граф Декартс и медленно положил перед королем на стол небольшой сверток с весьма ценным грузом. «Вот тот самый корень женьшени, который нам пришлось «купить» за тысячу золотых. Я уже приказал, чтобы выписали специальный вексель агенту. Все же он потратил свои деньги. «Я не об этом тебе говорю», — снова попытался повысить голос король, но сразу же закашлялся, что сбило его настрой буквально до минимума. «Я говорю о том, что в этом письме граф Д'Арн банально отказывается от нашего родства. Он обвиняет меня в том, что случилось. Обвиняет в смерти своего деда. Ты хотя бы понимаешь, что это означает? Понимаю, ваше величество», — снова пожал плечами дворянин, медленно отодвинувшись от стола короля и сев в кресло, где он обычно проводил эти минуты встречи сюзереом семён дарн не забыл о том чьи герря и стражники старательно за ним гонялись он не забыл и того кто разрешил гвардейцам короны заявиться в его замок и требовать его выдачи как какого-то преступника а я вам говорил ваше величество когда вы еще свое письмо писали что все это бессмысленно вы постарались обвинить его в том что случилось вы обвинили дворянина который так пострадал от ваших действий зачем вы это сделали ведь он ваш родственник он мог у вас простить а там глядишь и это проклятие отступило бы однако вы начали его обвинять и судя по всему он даже не захотел читать ваше письмо так как печать на том письме, которое мы давали нашему агенту, осталась целой. И поэтому можно понять, что он даже не стал интересоваться содержимым послания. К тому же встреча с ним оказалась связана с определенным риском. Нашему агенту пришлось себя раскрыть и настоятельно попросить о встрече с ним, клятвенно пообещав, что будут отсутствовать какие-либо кары. Но он хотя бы выследил этого мальчишку, не дождавшись конца высказывания верного дворянина, раздраженно ткнул пальцем в письмо молодого графа король, показав слуге, чтобы тот забрал корень женьшеня и отнес его тем, кто сейчас занимался приготовлением отваров для хозяина государства. Тогда мы могли бы его там поймать, и он был бы вынужден просить прощения за все и сразу. «Ваше Величество, вы меня не слушаете?» В очередной раз тяжело вздохнул дворянин, заметив тут же сверкнувший со стороны короля злой взгляд. «Я же вам говорю, попытка встретиться с ним связана с большим риском. Нашему агенту пришлось обратиться напрямую к управляющему графством Деарн, после чего он отправился на ближайший постоялый двор, а уже оттуда каким-то неведомым образом только ночью его доставили на территорию Дикого Леса, где к нему навстречу вышел сам молодой граф Деарн. Сам вышел, и только потому, что хотел передать вам вот это послание послание о том что вы больше не родственники как он там сказал графский род деарн не признает родство с предателем это дословно и тут ничего не поделаешь вы можете попытаться его обвинить еще в чем-то например в нарушении вассальной клятвы но и тут вы ничего поделать не сможете хотя бы по той простой причине что для этого вам надо собрать дворянское собрание и на нем вы окажетесь в меньшинстве именно из-за того что все дворяне королевства уже про эту историю знают и даже в подробностях к тому же в чем вы его обвиняете в том что он не захотел умирать в угоду святошем а вы знаете о том сколько денег они у кого крали указаны нашего государства, за счет тех самых средств, которые должны были вернуть дворянам. Сотни тысяч золотых. Сейчас идет судебная тяжба, и в ближайшие дни Королевский суд примет решение. Я уже его знаю. Единая Церковь будет обязана вернуть как молодому графу Деарн, так и герцогу Демирт, как минимум 150 тысяч золотых каждому из этой суммы 10 это налог в казну королевства по 1 тысяч золотых с каждого вы только представьте себе то сколько денег единая церковь украла у нас а вы послали своих гвардейцев чтобы те отдали дворянина королевство вашего родственника на растерзание инквизитоом а вы знаете о том что инквизиторы тайком пытались проникнуть на территорию дикого леса Судя по всему они там все погибли три десятка человек инквизиторов было послано три десятка вы можете себе представить такую численность инквизиторов причем если вы не знали то сообщу все они несли точно такое же письмо как и в агенты. Но только от вселенского патриарха Аристарха. И в этом письме, как ни странно, указывалось именно то, что виновны во всем были вы, а как не вселенский патриарх. Он хотел только встретиться с молодым дворянином. А вы неправильно его поняли. Из-за своего религиозного рвения сделали эту ошибку. Как это я во всем виноват? Видимо, все то, что говорил до этого дворянин, банально пролетало мимо ушей монарха. Но этот факт, что его кто-то обвинил, Иван V все же успел ухватить своим воспаленным сознанием. Так этот старый ублюдок именно меня обвиняет во всем? Вот же старая сволочь. Сам же умолял в письме задержать Семена и сразу передать пришельцам, а эти тоже хороши. Хотя, красотки у них хороши. Только какая теперь мне разница? Где мне брать лекарства? Раньше я мог надавить на этого мальчишку хотя бы родственными связями. А теперь что я могу сделать? Ваше Величество. Теперь у вас только один вариант. Уже в который раз глубоко вздохнув, граф Декарт медленно наклонился вперед и как бы таинственным шепотом попытался донести до своего сюзерена важную мысль. Нужно просто дать этому мальчишке успокоиться. Давайте пошлем ему с тем же агентом письмо, в котором вы просто напишите о том, что не имеете к этой семье никаких претензий. Пусть живет как ему хочется. Представители короны не будут появляться на территории графства Д'Арн лишний раз. Только сборщики налогов и не более того. Давайте дадим ему полностью успокоиться. Пусть вернется обратно. Начнет торговать теми же ресурсами, которые раньше продавал. Мы же постепенно зашлем к нему наших агентов, которые узнают все эти секреты. Узнают все о том, где он берет те же лекарственные травы, получает ту самую паучью ткань и паучью нить, мед в конце концов. После чего сможем все это у него забрать буквально по щелчку пальцев. Мой агент уже наладил там своеобразный контакт. Так что это должно получиться». Пусть просто передаст этот официальный документ от вас. С вашей подписью и печатью. И все. семён Д'Арн, молодой парень, успокоится и вернется в свой замок. А мы получим то, что нам нужно. Мы будем за ним внимательно следить и выясним все подробности. И в конце концов, возьмем его за горло. Так что он уже никуда не денется. Тем более, если нам удастся узнать то самое место в диком лесу, где он так старательно скрывается. Ведь вы тоже должны понимать, что в той местности, по сути, жить особо негде. А значит, этот молодой индивидуум имеет какое-то убежище. Кроме того, надо выяснить тот факт, кто ему туда еду носит. То же самое вино, хлеб, мясо. Вы же не думаете, что он там живет именно только тем, что добывает на месте? Я в этом не уверен. Так давайте дадим возможность нашим агентам получить все фактически из первых рук. Сейчас, когда этот мальчишка сидит безвылазно в диком лесу, мы найти его там не можем. Мы не можем ни проследить за ним, ни попытаться кого-то подкупить, кто постоянно с ним контактирует, потому что мы их выследить не можем. Управляющего графством подкупить не получится. Я пробовал. Это ублюдок за свое место держится с такой силой, что его даже пытать бессмысленно. Он не выдаст ничего. К тому же есть у меня подозрение, что он даже и не знает ничего о местонахождении главного логова молодого графа. Скорее всего, туда бегает кто-то из особо доверенных слуг. Ну, помните, тех двух стариков, что были у нашего крестного. Кажется, Прохор и Егор. Скорее всего, у его внука точно так же есть доверенный слуга, который все это делает. А мы ничего не знаем о том, кто он. Можно, конечно, попытаться за ним проследить, но в данной ситуации такая активность с нашей стороны будет слишком-слишком заметна. А это значит, что у нас просто нет возможности это сделать. Потому что любой чужак на территории графства сразу привлечет к себе лишнее внимание. Однако, если молодой граф вернет на территории своего замка, его люди также успокоятся и расслабятся, и начнут делать ошибки. Мы же выследим того, кто с ним контактирует и кто регулярно ходит в лес, кто помогает ему все это добывать. Даже если это делает сам граф, вряд ли он туда ходит один, хотя бы до Дикого леса. А заметив то, с кем именно он туда ходит, мы сможем начать работать. Сейчас же вы злитесь, и даже если вы прикажете нам принять меры, мы ничего сделать не сможем. После того, что там погибли еще три десятка инквизиторов, в Дикий лес вообще соваться не стоит. Скорее всего, поблизости уже есть пара-тройка стаи волков. Как факт, любая попытка вторгнуться в ту местность для нас закончится катастрофически, и нам придется отступить и с большими потерями. Только вот после такого шага молодой дворянин вряд ли поверит в нашу добрую волю. Он просто поймет, что мы продолжаем играть в свои собственные игры, а значит и доверять нам он больше никогда не будет. Однако если он вернется в замок и все же успокоится, и начнет снова торговать теми самыми ресурсами, мы все же сможем хотя бы в качестве своеобразных налогов брать у него необходимые нам лекарства и другие ресурсы. Потом можно будет попытаться все-таки как-то сыграть на том, что он молод. Подставим ему молоденькую симпатичную дворянку, которую просто уговорим надавить на него, чтобы тот простил нас. И в конце концов вынудим его признать свои ошибки. Надавить сейчас бессмысленно, мы только людей потеряем. Несмотря на то, что старый дворянин говорил все правильно, Иван Пятый продолжал возмущаться. И даже после того, как верный слуга принес ему только что сваренный отвар из корня женьшеня, он не стал отвлекаться, а продолжил кричать. Хотя буквально через полчаса он сам заметил тот факт, что ему стало куда легче после приема этого отвара. А начальник тайной службы снова принялся уговаривать своего сюзерена не делать глупостей. Ведь он и сам понимал, что все то, что он сейчас говорит, не просто так сказано. Его новый помощник, который был тем самым агентом, все же добравшимся до молодого графа Деарн, пару часов расписывался. Расписывал старому дворянину то, через что ему пришлось пройти, чтобы добраться до нужного места, и все же найти того, кто может ему в этом вопросе помочь. Также он сразу уточнил и тот факт, что, скорее всего, сам молодой граф в лесу находится далеко не один. Судя по всему, с ним находится еще кто-то. Возможно, его особо доверенные слуги или стражники, потому что опытный агент, имеющий достаточно хорошо развитое чутье опасности, чувствовал себя там так, как будто бы за ним смотрят сразу несколько разумных, с натянутыми луками, и готовые пустить свои стрелы в полет в любое мгновение. А его предчувствия в тайной службы королевского привык доверять. Этот безземельный барон его еще никогда не подводил. И фактически всегда делал свое дело превосходно. Одни только заговорщики, которых он сумел раскрыть до того момента, как эти умники умудрились хоть как-то навредить королю, чего стоили. А тут мальчишка. Хотя, об этого мальчишку уже многие зубы свои поломали. Взять хотя бы того же вселенского патриарха Аристарха. Сначала угрожал и что-то требовал, а сейчас, вон, даже унижаться и просить стал. Причем просил он практически то же самое, что и король. Лекарственные травы. Те же самые смолы для церковного ладана а также и корень леньшения. Известия, которые получали все верующие из центра веры, были не очень радостными. Вроде бы вселенский патриарх Аристарх стал хуже себя чувствовать, что заставило сразу же насторожиться и всех церковных иерархов, которые занимали более или менее значимые должности в единой церкви. Ведь в любой момент это место могло стать вакантным. И тогда между ними начнется грызня, которая иногда могла затянуться сразу на несколько лет. Все зависело от того, как быстро эти церковные иерархи найдут общий язык и выберут единственного среди них, кто будет самым главным. Но был уже такой случай в истории этого мира, когда почти десяток иерархи, лет никак не могли выбрать одного и постоянно ссорились между собой. Дошло даже до полноценных интриг и попыток отравления конкурентов, хотя об этом представители Единой Церкви старались не особо распространяться, но неожиданно скорые смерти, которые вдруг посыпались на архиереев Единой Церкви, просто так со счетов не скинешь, а граф Декартс был слишком опытным в таких делах, чтобы не понять того, что происходит. Сейчас же он понимал, что этот мальчишка неожиданно до всех оказался очень важен. Важен также не только для них, им заинтересовались даже соседние государства, Ну еще бы, ведь даже те самые аграфы, которые прибыли из Содружества, открыто и недвусмысленно намекали на тот факт, что хотели бы пообщаться с этим молодым разумным, но при этом полностью добровольно, чтобы его никто ни к чему не принуждал. Почему? Да просто потому, что им нужно было его согласие для чего-то там еще. оставим ли этот мальчишка соглашаться на сотрудничество, если его в цепях притащат, когда вокруг одни враги? Нет, конечно же. Именно поэтому можно было понять, что с этим пареньком будет сложно договориться под давлением. Или силой. Тем более, что он уже сам продемонстрировал, что сила против него не всегда действует. Этот мальчишка был достаточно хитер и быстр. Принимал решение очень спора, да так, что за ним просто не успевали даже опытные агенты тайной службы. Именно поэтому можно было понять, что против него нужно действовать так же. Хитростью. хитрость И скоростью Но сначала надо дать ему возможность успокоиться и поверить в свою безнаказанность и безопасность. Если же у него такого ощущения не будет, этот паренек точно не выйдет из дикого леса. Возможно, именно жизнь в диком лесу и привила ему такие инстинкты к выживанию. А как иначе понять то, как быстро он принимает фактически судьбоносные решения? Любой другой молодой дворянин его возраста, столкнувшись с подобным казусом, банально потерял бы время на размышления и на попытку найти защиту и достучаться до справедливости. Этот же мальчишка сразу все бросил все и бросился в бега. Почему? Может быть, потому что он сам инстинктивно понимал главное. Защищать его в сложившемся положении никто не будет. По сути, в тот момент, когда все это случилось, он был никому не нужен. А значит, вариантов, как таковых, у него просто не было. Но обычные дворяне, которых хватало при дворе короля раньше, потеряли бы время, пытаясь понять все то, что происходит, и старательно взывая о помощи. Этот же паренек звать на помощь не собирался. Он явно привык сам бороться за свою жизнь. И результат был лицо Он сумел сохранить и свою свободу, и жизнь. Причем сделал это настолько эффективно, что теперь даже самым могущественным разумом в этом мире приходилось пытаться с ним договариваться потому что как оказалось этот самый семён дарн был настолько важен что без него у них у всех возникли определенные проблемы и это приходилось признавать вспомнив о том какой интерес к нему стали проявлять представители соседних государств старый дворянин тихо вздохнул ну а что еще ему оставалось он уже знал о том что посылл соседних государств получили специальные инструкции от своих руководителей в этих инструкциях говорилось коротко в случае необходимости обеспечить безопасность этого молодого дворянина и даже оказать всю возможную посильную помощь при его бегстве на территорию сопредельного государства. По сути, эти разумные собирались помочь этому молодому парню в случае нужды сбежать в их государство, и даже обещали равнозначный титул и земли. Почему? Да потому что в данной ситуации важны были именно знания этого мальчишки. Ведь, как оказалось, всеми этими ресурсами занимался лично он, а значит, он все это знает. Если он исчезнет с территории королевства Китиш, то их казна потеряет очень большие деньги. Те самые деньги, которые можно было легко заработать при помощи торговли такими ресурсами, как та самая паучья ткань, не говоря уже обо всем остальном. К Кстати, тщательно перепроверив законы королевства, старый дворянин так и не обнаружил там нигде упоминания о том, что торговля с церковью не должна облагаться налогами. И вот же сюрприз. Как только церковники об этом узнали, то у них случилась самая настоящая истерика. Еще бы. Их и так в последнее время пытаются прищемить как следует. А тут новый способ вынудить тех же торговцев поднять закупочные цены. Конечно, узнав о том, что случилось в королевском суде, сам граф Декартс с радостью бы тоже подал бы встречный иск. Но была одна проблема. На территориях его земель не было подобных церквей. Священники не дураки. Французский. В тех землях тяжело выживать, а про просто жить тут и говорить не приходится. Поэтому туда никто из них и не желал направляться. А вот для тех дворян, у которых имелись церкви на землях, это был шанс добавить в свою казну неплохие деньги. Да, королевство заберет десятую часть от подобного дохода, но и общая сумма получается немаленькая. И уже только поэтому можно понять, что королевская казна буквально по щелчку пальцев получит сотни тысяч золотых в виде этих самых налогов. А то, что единая церковь должна будет за все это заплатить, так это дело такое, наживное. А нажились они за эти сотни лет достаточно. Жаль, конечно, что не у всех дворян эти самые договора сохранились. Все только по той причине, что некоторые земли переходили из рук в руки. Замки горели, а пергамент — это такая штука, которая неплохо горит. И у многих таких договоров уже и в помине не осталось. Да и кто сейчас мог бы сказать о том, что священникам на тех землях можно теперь вздохнуть свободно? Да, можно попытаться, но проблема сейчас для них будет даже не в этом. Их основная проблема больше будет заключаться именно в том, что этим священникам теперь нужно думать о том, на что именно они вообще жить будут. Ведь, как оказалось, все то, что им ранее платили дворян, Дворяне на содержание храмов на самом деле являлось, так сказать, предоставлением денег в долг, и их тоже будет необходимо вернуть. То есть все дворяне королевства, даже если не смогут вернуть те деньги, которые выдавали на содержание и строительство церквей, просто больше ничего не дадут. Более того, оказалось, что вот эти вот регулярные поборы, которые устраивали священники при входе в храм со всех прихожан, кем бы ты там не был бы, на самом деле незаконны. По внутренним правилам самих представителей единой церкви, эти взносы должны быть полностью добровольными. То есть даже если у тебя нет денег, ты все равно можешь зайти в храм и помолиться. Но священники таких обычно в храм не пускают. Старый дворянин сам проверил. Пришел к центральному храму в столице и хотел было зайти внутрь, без вноса в виде 10 золотых. Слушки, как всегда стоявшие на дверях храма, попытались перегородить ему путь. И тогда граф Декартс заявил им о том, чтобы они немедленно показали ему документ, в котором он лично расписывался за то, что он обязан им давать деньги каждый раз, когда хочет Богу помолиться. Естественно, что у них ничего такого не было. Так что его они в храм все же пустили, хотя и были буквально в бешенстве. Но буквально спустя несколько минут от входных дверей снова раздался возмущенный крип. В этот раз уже просто простолюдинов в храм пускали которые увидели тот факт, что его пропустили без носов и тоже захотели войти. Ну естественно, что их просто выкинули из храма. Однако это не прошло незаметно. В столице уже пошли слухи, и поток верующих в храм сильно уменьшился. Конечно, были и фанатично верующие, которые были готовы и жизнь отдать за Господа Бога, а тем более за его наместника на этой земле. Однако их было не так уж и много, как хотелось бы думать тому самому архиерею Варфоломею. Так что этим разумным уже сейчас стоило бы задуматься о последствиях. А в том, что они будут, можно было и не сомневаться. Так как, люди никогда не хотели расставаться без особой на то нужды со своими деньгами, особенно если есть повод ничего и никому не платить. Сейчас же старому дворянину приходилось прилагать просто невероятно огромные усилия, чтобы все-таки попытаться уговорить короля перестать маяться дурью. Потому что подобная попытка надавить на этого мальчишку может довести только до одного. До того, что этот молодой граф действительно покинет территорию королевства Китиш, и тогда они потеряют буквально все. А вот другое государство приобретет такую возможность. Возможность получать в собственную казну приличные средства и даже полноценный шанс взять под свой контроль всю добычу таких ресурсов. А это очень важно. И вроде бы ему все это удалось, так как после выпитого отвара из корня женьшеня Иван V хоть немножко, но успокоился и начал было что-то планировать. Но потом снова началось. И в этот раз речь пошла о королеве Анастасии и принце-наследнике Матвея но ну, тут глава тайной службы короля просто ничего не мог поделать. Это его семья. И король сам решает, жить им или умереть. Естественно, что последние доклады агентов о том, что королева старательно усилила свое общение с родственниками в соседнем государстве, а также и практически каждый день беседует с принцем Матвеем о политической целесообразности действия его отца, буквально выводила короля из себя. Ему хотелось уже все это прекратить. К тому же, видимо, на уровне инстинктов Иван V чувствовал, что теряет любую возможность контролировать то, каким наследником вырастет принц Матвей. И поэтому он хотел все это прекратить. Тяжело вздохнув, В очередной раз глава тайной службы снова принялся уговаривать короля не предпринимать поспешных действий. Ведь он понимал, что если тот поступит глупо и банально прикажет ликвидировать Анастасию и Матвея, то династия прервется. Чего он таким образом добьется? Да, ему судорожно начнут пытаться подсунуть молодых дворянок, чтобы породниться с королем, и по возможности приблизиться к трону. Таких умников будет много. Вот только зная о том, в каком состоянии сейчас был его сюзерен, старый дворянин сам прекрасно понимал, что в этой ситуации рассчитывать на появление нового наследника даже не приходится. Судя по состоянию здоров королю совсем недолго оставалось, и в этот момент оставлять королевство без потенциального короля, даже пусть и очень молодого, граф Декартс просто не мог. Он и сам прекрасно понимал, что это глупо, ведь тогда будет гражданская война, все герцоги начнут пытаться занять трон, будет просто кровопролитная резня, и их соседи воспользуются этим, чтобы попытаться отхватить себе кусочек земли повкуснее. В результате всего это королевство Китиш вообще может быть уничтожено. Были уже такие случаи, когда от когда-то могущественного государства оставались разорванные ошметки каких-то там вольных герцогств или княжеств, а в конце В конце концов и они исчезли, вливаясь в какое-нибудь из соседних государств. Тут даже воевать не приходилось. Обычно такие разумные властвовали на своей земле всего лишь лет 20 от силы, а потом сами понимали, что натворили. И пытались найти себе нового сюзерена, но они не учитывали главного. Когда они приходили в чужую страну, то по крайней мере несколько поколений им приходилось терпеть насмешки и различные издевательства, особенно тычки в спину. Никто не воспринимал нормально предателей и трусливых разумных, которые пытались натянуть себе на голову корону, а оказались банально и недостойны. Исходя именно из всего этого, старые дворечники дворянин и пытался остановить короля от ошибки. Не стоит убивать молодого наследника и его мать. Как отреагирует сам принц Матвей, если что-то случится с его матерью, и он об этом потом узнает? Этого никто сказать не может. Именно поэтому старый дворянин и не хотел, чтобы хоть один из его агентов принимал участие в такой глупости. Ведь он во время присяги будет вынужден рассказать наследнику, как новому королю, о том, какое участие принял он сам и его сотрудники в том, что случилось с его матерью. И графу Декартс этого бы не хотелось. Тем более, что смерть королевы Анастасии, являющейся еще и родной сестрой короля соседнего государства, может привести к серьезным политическим проблемам, вплоть до полноценного вторжения, а ее братец король Дмитрий был очень скор на подъем. И, насколько было известно, в последнее время начал достаточно много денег вкладывать в армию, словно хотел развязать какую-нибудь захватническую войну. Ну а как иначе это понимать? Например, увеличившийся набор войска короля среди молодежи. Это становилось уже само по себе подозрительно. Поэтому самому графу и не хотелось бы попасть в жернова войны, тем более по глупости умирающего. Хотя этот отвар из корня женьшеня даже заставил лицо короля немного порозоветь. Именно на это сейчас и упирал старый дворянин, старательно указывая своему сюзерену на то, что им нужны услуги молодого графа Д'Арн по доставке таких лекарственных растений, даже если они будут дорого стоить. Да, это просто дикая цена 2000 золотых за один корешок, но тут ничего не поделаешь. У других травников и этого нет, поэтому и приходится идти на подобные уступки. Потом можно будет попытаться все это вернуть на прежние позиции, тем более, что все эти деньги будут облагаться королевским налогом. Так хоть что-то, но в казну все-таки Можно даже, например, налог с этой территории брать именно корнями женьшеня, например, 5-10 корешков в месяц. Учитывая то, что одного корня может хватить на несколько приготовлений подобного отвара, то есть, по сути, его хватит как минимум на неделю жизни короля, можно понять, что такой товар будет просто бесценным. Однако для всего этого сначала нужно уговорить короля успокоиться, а то в последнее время он стал слишком уж нестабильным в эмоциональном плане. И это все пугало руководителя тайной службы. Ведь он прекрасно понимал, что король в любой момент может подозвать к себе любого другого агента, который находится по должностной лестницей, ниже самого графа Декартс, и дать ему это задание, всего лишь пообещав должность главы тайной службы. Как факт, старый дворянин может просто не уследить за подобными нюансами. И в один прекрасный момент окажется не неудел. Да, он бы с радостью самым дела передал, лишь бы всего этого не происходило. Сколько нервов и сил ему приходилось тратить на то, чтобы уговорить короля не совершать тотальных ошибок. Из-за всего этого ему самому каждый вечер приходилось пить лекарственные настойки и отвары, чтобы успокоиться. Чтобы выспаться спокойно и не кричать по ночам, когда ему снилось то, что Иван V все-таки предпринял какую-то глупость, вплоть до личного и полностью самостоятельного убийства наследника с собственными руками. Это все было достаточно тяжело, и именно поэтому старый Дворянин и понимал, что сейчас фактически на его плечах лежит вся эта нагрузка. А ведь всего-то и нужно было не спешить с решением помочь инквизиторам в охоте на этого мальчишку. Всего-то. А теперь страдать приходится кому угодно, но только не тем, кто был на самом деле виноват, не Вселенскому патриарху. Единственное, на что надеялся сейчас старый Дворянин, так это именно на то, что все эти инквизиторы, из-за которых все это заварилось, оказались сейчас в желудках твари из дикого леса. Это была бы хоть какая-то но все же компенсация его уже ослабленным нервам хоть он и сам понимал что такой шанс очень невелик но все же ему хотелось в это верить точно так же как и в то что этот мальчишка который сейчас спрятался в диком лесу сам понимает то что делает ведь это письмо которое он прислал было достаточно жестким настолько жестким что даже сам граф де испугался так как по сути этот парень видимо недолго думая банально ткнул пальцем в короля и заявил о том что именно иван 5 виноват в гибели его деда да еще и отрекся от этой родовой линии заявив о том что требует прекратить напоминать ему об этом как о каком-то позоре жуть По сути, если бы так сказал сам король, то никто бы ему и слова против не сказал бы. По той простой причине, что король все-таки по положению стоит куда выше, чем тот же граф, пусть даже и коронный. А графу пришлось бы просто смириться с этим. Разве что ненадолго можно было бы изобразить обиду, разочарование, ну или еще что-нибудь. Но потом бы успокоились все, и пришли бы к какому-то решению. Но тот факт, что об этом сказал молодой дворянин, причем написал в письме, который отменить или как-то убрать уже не получится, говорил о том, что он решил обрубить подобную связь между ними навсегда. А это глупо, учитывая то, сколько раз представители этой графской семьи помогали данной династии, ошибочность подобного шага была видна невооруженным глазом. И это был просчет просчет именно со стороны короля тот самый просчет который может еще больше аукнуться его потомкам если таковые вообще будут и именно ради них сейчас старый дворянин и пытался успокоить своего сюзерена и перевести его внимание на какие-нибудь другие цели ведь всегда можно было найти какого-нибудь другого разума которого проще приговорить к смерти чем представителей королевской фамилии лучше уж какой-нибудь провинившийся дворянин замеченный в попытках заговора отправиться на плаху для успокоения воспаленного болезнью разума короля чем прольется кровь его наследника так как в этом случае безумие короля станет явно видно всем и тогда без мятежа дело просто не обойдется. Причем тут можно сразу понять тот факт, что мятеж будет очень сильный. И скорее всего даже сам граф Декартс со всеми своими помощниками просто не сможет ничего поделать. Потому что ему придется просто отойти в сторону и ждать. Ждать развязки. А он не хотел бы этого.